Мистер Бофин снова оглядел своего нового знакомца. Во всей его манере сказывалась какая-то подавленность. Он шел, не поднимая глаз, хотя чувствовал, что мистер Бофин за ним наблюдает, и говорил негромко. Но тон у него был непринужденный, а голос приятный, хотя и сдержанный. «Если прибавить, что я и сам вижу то же, о чем говорит молва, что богатство немало не испортило вас», что вы ничуть не зазнались. Надеюсь, вы, как человек прямодушный, не заподозрите меня в желании польстить вам. Наоборот, поверите, что единственной моей целью было оправдаться перед вами, ибо моей навязчивости нет никакого другого оправдания. Должна быть, сейчас начнёт о деньгах. Интересно, сколько ему надо». Вы, мистер Бофин, вероятно, перемените образ жизни, поскольку изменились ваши обстоятельства. Вероятно, вы начнете жить более широко. Займетесь устройством ваших дел, будете получать много писем. Если бы вы взяли меня секретарем. Чем? Секретарем? Вот так штука! Или сделали меня своим поверенным, как бы не назвать эту должность. И я докажу вам свою преданность и благодарность. И, надеюсь, сумею оказаться вам полезным. Естественно, вы можете подумать, что я гонюсь за деньгами. Это неверно. И я готов вам прослужить и год, и два. Какой хотите срок. А потом уже договариваться о плате. Откуда вы приехали? Я побывал во многих странах. Знакомство мистера Боффина с названиями и местоположением чужих стран было довольно ограничено по объему и весьма смутно по характеру, и потому он придал следующему вопросу уклончивую форму. — Из какого же, собственно, места? — Я побывал во многих местах. — И чем же вы там занимались? — Я учился и путешествовал. Не сочтите за вольность, что я так прямо спрашиваю, но все-таки чем же вы зарабатываете на жизнь? Я уже говорил вам, чего добиваюсь. Все мои планы потерпели крах, и мне нужно начинать жизнь, можно сказать заново.